что бабка Анжело была команческой скво в каком-нибудь медвежьем углу забытого богом края, Нью-Мексико. Квартеронец Анжело Дель Норте, старший член членов команды космического корабля «Погремушка», идущего курсом на красного гиганта, известного под именем Бетельгейза, промолчал. Как обычно. Ничто в его темно-желтом лошадином лице не говорило о том, что он слышал оскорбление. Он хорошо знал, сколько самообладания нужно, чтобы выдержать 4 года в этом летающем термосе. А быстрее до Бательгейза и обратно не пройдешь на такой старой посудине, скорость которой всего-то в несколько раз превышает световую. Посмотри еще раз, предложил четвертый член экипажа немец Эгги Керл. Он задумчиво схосился на свой круглый живот в космическом корабле с мационом Скверно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 Но его кислое лицо вдруг повеселело. Конечно, космическая торговая нам ничего не даст за планету 10 метров в диаметре. Но что вы скажете насчет Лондонского астрофизического музея? Верно, обрадовался Маджо, настоящая обитаемая планета под стеклом это же сенсация. Народ повалит валом, музей охотно раскошелится на 10 миллионов за такую штуку. Скафандры, живо! Тим уже отдавал команды, глаза его стали жесткими. Одевайтесь. Возьмем ее магнитным краном. Водяная цистерна номер два пуста. Поместим ее туда. Цистерна герметичная, за атмосферу можно не бояться. Он схватил свой гермошлем. Точно. Снова послышался тихий, бесстрастный смех Керла. Ты не так уж глуп, Тим. Верно. Десять миллионов. Ликовал Маджо. Если мы доставим этих бацил, живьем!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 Между их алчными руками, следуя по своей орбите вокруг Красного Солнца, парила младшая сестричка из в космоса. И это был не лишенный атмосферы безжизненный астероид, не скованный холодом камень. Окруженная слабо светящимся кольцом царственной диадемой атмосферы летела в космосе планета. Поблескивая водой, зеленее растениями, вращалась планета.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 Он пронесся, словно пловец, через темную пустоту вокруг планеты и нырнул вниз. Мифическое создание из мира исполинов. Поглядите на него, ухмыльнулся Маджо. Интересно, что сейчас представляется этим бацилам? У них теперь есть чем пугать непослушных детей. Ложитесь дети, не то Тимошо заберет вас! Керл рассмеялся. Я их вижу! Голос его напряженно звенел. Вон как засуетились!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 Один лишь Анжело молчал. Он глядел на голубую планету, которая невесомо мыльным пузырем парила в цистерне номер два. Глядел на опустошенные континенты и уничтоженные пожаром города с расходящимися из центра лучами новых улиц. И представлял себе, как миллионы живых созданий смотрят в беззвездное пространство вокруг планеты, замкнутое в ржавых стенках второй цистерны. У него пропал сон.